Глава 8. Казематы белого ордена тамплиеров не особо отличались, скажем, от инквизиторских или всех тех других, которые я видел в других мирах. Димонасса сидела в одной из клеток, и на ней всё ещё было заклинание тамплиеров в виде магической цепи, светящейся солнечным светом. "Поговорим?" спросил я девушку и, открыв металлическую дверь, зашёл в клетку. "О чём?" спросила суккуба. Да, многом, спокойно ответил я. Например, как ты докатилась до такой жизни? Трейсер усмехнулась. Дай угадаю, тебе не дают покоя те слова? Ну, о моём выборе, да? спросила Сукуба. Да, честно признался я девушке, и она грустно улыбнулась. Всё просто. Я не выбирала путь, при котором должна была стать демоном. Нас изначально забросило на демонический план. Нас Ну да, я знаю больше сотни трейсеров, которые попали в этот мир в шкуру демона. На самом деле их гораздо больше, а я лишь сказал о тех, кого знал лично. О, а вот это довольно неожиданный поворот. О том, что некоторые трейсеры изначально стали демонами, я не знал. Удивлен? Спросила Сукуба, и я задачено кивнул. Для многих из нас этот мир стал последним, знаешь ли, а не самое дружелюбное место. Постоянная борьба за выживание, война, убийства. Убивая других демонов, мы становимся сильнее, а сила на демоническом плане решает всё. Многие новички так и не дожили до момента, когда они смогут оказаться тут, на Ордении, в этом мире. Трейсер грустно улыбнулась. "Понятно", задумчиво ответил я. "Что теперь со мной будет?" спросила суккуба. "Будете пытать, но не убивать, чтобы я не возродилась". Поинтересовалась она. Понятия не имею. Я пожал плечами. У меня вот к тебе такой вопрос. Как думаешь, среди трейсеров демонов нашлись бы те, кто встал на защиту этого мира? спросил я суккуба. Ну, думаю, да. На самом деле не все трейсеры, попавшие на демонические планы, только и жаждут, как погрузить этот мир в пучину хаоса. Отсюда и большинство конфликтов. Ты о чём? удивлённо спросил я. Я о том, что настоящие демоны ненавидят трейсеров, ставших демонами. Первые изначально зло, единственное, чего они хотят это убивать и разрушать. Трейсеры же могут оказаться вполне хорошими ребятами, и вот тут-то и начинается самое интересное. Дело в том, что многие демоны сильные эмпаты и чувствуют эмоции других. Если у обычного демона их не так много, вроде гнева, ненависти и так далее, то трейсеры демоны испытывают те же эмоции, что и нормальные люди. И это им не нравится, спросил я. Ещё как многие сильные, изначальные или истинные демоны, как они себя называют, долгое время охотились на нас. Многие трейсеры-новички, которые вообще не понимали, что происходит, и у которых было слишком мало жизни, просто погибли, так и не дождавшись запрета владыки демонов охотиться на нас. Хм, а вот это уже интересно. Первый раз за долгое время всплывает имя владыка демонов. Интересно, он был изначально или им стал трейсер вроде фейка. Я озвучил свои мысли вслух и поймал на себе удивлённый взгляд суккуба. Владыка Демонов был ещё до того, как мы попали в этот мир. Вообще, я слышала легенду, что Владыка Демонов это один из богов, который был настолько злым и взвихнувшимся на всю голову, что другие боги не могли больше терпеть его выходки, и заточили его в другом измерении, которое впоследствии получило название Демонический план, ответила суккуба и посмотрела мне в глаза. Откуда ты знаешь, Фейка? О, она с ним знакома? Интересно. Я вкратце рассказал ей историю о том, как с ним встретился в этом мире, решив не углубляться в подробности, как складывались наши отношения в прошлых мирах. Значит, ты его победил, задумчиво произнесла она. Сейчас он очень силён, произнесла Рика и тяжело вздохнула. Честно, мне даже сложно представить, кто сильнее, владыка демонов или он. "Или ты? Кто ты вообще такой?" Это долгая история, улыбнулся я девушке. "Что со мной будет дальше?" прямо спросила она. "Не мне решать", честно ответил я, и мы одновременно с ней повернулись к главе ордена тамплиеров. "Ты убила моих людей и призвала в замок нашего ордена демонов", холодно произнёс он. "Я выполняла приказы Фейка", спокойно ответила она. И на всякий случай уточню. Я в любой момент могу воспользоваться магией хаоса и убить себя. Трейсер перевела взгляд на меня. Те демоны, которые достигли высшей магии хаоса, способны использовать заклинание под названием Жертва хаосу. Для его активации не требуется практически ничего, ну, кроме желания умереть. Если активировать это заклинание, то вся магическая энергия, помноженная на жизненную силу, приходит в движение, и тело взрывается. Я так понимаю, чем больше магической энергии и чем сильнее тело, тем мощнее будет взрыв, уточнил я. Верно. Но учитывая, что трэйсеры могут возрождаться, Фейк придумал одну простую стратегию, как это можно использовать, ответила она и снова посмотрела на главу ордена белых тамплиеров. У меня ещё много полезной информации, которой я могу поделиться. Я всей душой презираю демонов, и как только у меня появилась возможность покинуть демонический план, хотелось сразу же встать на сторону добра, но встретила фейка. Трейсеры-суицидники? спросил я, и Рик кивнул. А много ты знаешь трейсеров с высшей магии хаоса? Больше десятка точно. Но опять же, я знаю не так много трейсеров-демонов. Я как-то слышало, что Фейг говорил, что на демонический план попала более десятка тысяч, но я не знаю, можно ли верить его словам. Понятно. Я тяжело вздохнул. То есть, если ты сейчас используешь заклинание, то с большой вероятностью все, кто находится в Казиматах, умрут. Сложно сказать. Не думаю, что взрыв убьет тебя или его. Сукуба кивнула на главу ордена Белых Тамплиеров. Меня защитит капье. Холодно произнес воин. О, оно может выполнять и такие функции. Интересно. Так что ты предлагаешь? Прямо спросил я. Союз. Не задумываясь ответила девушка. Как я уже говорила, не все демоны хотят разрушить этот мир. Да и не все вообще хотели быть демонами. Я и не верю. Холодно произнес носитель капье артефакта. Дело твое. Трейсер пожала плечами. Я прямо сейчас могу активировать магию, и ты блефуешь. Рика посмотрела на меня и тяжело вздохнула. Встретимся вместе под названием "Ведьмино Роще". Найти её будет не проблема, произнесла она и закрыла глаза. В следующее мгновение я ощутил большой выброс магии, а за ним последовал мощный взрыв. Выжить после взрыва с окубом мне лишь удалось чудом. Меня защитил мистический барьер, который поглощает весь урон, но в то же время я остался практически без магической энергии. Не блефовала, произнёс я, смотря на главу ордена белых тамплиеров, который тоже выжил благодаря магической защитной сфере, которую распространяло его копье. Демонам нельзя верить. Соответственной ему холодной манере произнёс глава ордена белых тамплиеров. "Ну, она не совсем демон", ответил я Войну и осмотрелся вокруг. Мы с владельцем копья оказались не в не самой приятной ситуации и были погребены под завалом, оставшимся после разрушения казематов. Самое неприятное в этой ситуации было то, что я не мог принять удобную форму, чтобы выбраться, ибо барьер практически полностью меня истощил в магическом плане. Есть идеи, как нам выбраться? – спросил я у воина. Я бы, конечно, мог умереть и возродиться с полным здоровьем и манной, но делать этого не хотел. Сейчас жизни были слишком ценным ресурсом, чтобы я тратил на такую ерунду. Да, скоро нас вытащат. Спокойно ответил тамплиер. У меня в Ордене есть несколько сильных магов земли. Разгнести подобный завал для них не составит труда, произнёс он и посмотрел на меня, как ты остался жив. Я усмехнулся. На меня не действовали физические атаки, поэтому боли я не испытывал, даже будучи полностью расплющенным камнями. Моё тело не подвержено физическому урону, спокойно ответил я тамплиеру. Вон тяжело вздохнул. Завидую, произнёс он и искоса взглянул на своё копье. Пока мы тут заперты, может, расскажешь мне, откуда ты знаешь галланов и зачем тебе понадобилось копье? спросил он. Хм, по ведь он прав. Зачем просто так терять время? подумал, я и рассказал тамплиеру всё, что знала о высшем вампире, начав свою историю с того, как впервые с ним встретился и заканчивая нашим последним свиданием. "Ясно", задумчиво резюмировал он. "Я знал главу семьи Винтеров. Он, как и я, тоже был в ордене белых тамплиеров", произнёс хранитель, "как я Но встаёт вопрос, как ему удалось связать высшего вампира такой нелепой клятвой. Горон самое жестокое существо, с которым я когда-либо встречался. Я не знаю никого, кто мог оказаться коварнее и в то же время безумнее этого высшего вампира. И уж тем более я не могу представить, как заставить его служить этой юной девочке. Какие интересные подробности. Условие я не знаю, но то, что она живёт в постоянном страхе и вынуждена кормить его своей кровью, в общем, леди Винтеррут выжидает, что знает только один способ, как можно убить его, и сделать это можно только при помощи этого копья, ответил я тамплиеру. Понятно. В принципе, я не удивлён. Это оружие за свою историю поразило огромное количество тёмных существ, ответил он и задумался. Просто есть одна интересная деталь. Я уже сражался с Галаном и клянусь светом, что остриё этого копья торчало в его чёрном сердце. Хм, интересно. Я даже видел, как его тело превратилось в пепел, добавил тамплиер. Может, он смог как-то манипулировать тобой? спросил я. Если удалось суккубе, почему это не смог сделать выше вампир? Он задумался. исключить такую возможность нельзя. Сукубе удалось застать меня в расплох, не факт, что это не удалось сделать вампиру, произнёс тамплиер. Ну, хотя бы не мнить себя всесильным и может признать свои ошибки, подумал я, смотря на напряжённое лицо тамплиера. Видимо, поддерживать защитную сферу было не так уж и просто. Ты точно продержишься, решил уточнить я у Воина. Да, я попадал и в более сложные перепряги, ответил глава ордена белых тамплиеров. Просто если что, у меня есть магический накопитель. На всякий случай предупредил я воина. У меня они тоже есть. Усмехнулся он. Кстати, а как ты попал на орден? Я думал, все пути перекрыты инквизиторами, спросил воина. Так с инквизиторами и поладинами попал. Не знаю, знакомо тебе имя Дрейк или Гальд, спросил я, и тамплиер усмехнулся. Конечно, ответил он, и на его лице я впервые увидел улыбку. С Дрейком мы сражались при Столике. Помню, там он ещё ранение серьёзное получил и больше я его не видел. А с Гольдом мы более 5 лет составляли боевое звено в борьбе со злом. Мы с ним были новичками в ордене паладинОВ, но потом наши пути разошлись. Улыбка на лице Воина приобрела грустный оттенок. Э, ты откуда их знаешь? Андрейка, я встретил, когда мы защищали церковь от раска зла. Я тогда выполнял заказ гильдии наёмников, и мы с трудом справились с кучей мертвецов. Потом пришёл Дрейк и попросил очистить церковь от тел. Вот так мы и познакомились. Позднее я его встретил практически перед тем, как мы отправились на Орден, ответил я Тамплиеру. Ну а с Гальдом мы познакомились совсем недавно. Он вместе с Орденом Паладинов обосновались на Черном острове, где они тренировали трейсеров вроде меня и скажу, что очень многого добились. Теперь у них в Ордене два героя, причем очень сильных. Произнес я, вспоминая, на что была способна Кила. Я знаю, ответил белый тамплиер. Наши ордена тесно сотрудничают друг с другом, сказал он. А буквально через несколько секунд до нас донеслись звуки снаружи, а потом в завале образовалась брешь. Лорд Дариус, вы в порядке? послышался чей-то голос. А, так вот как его зовут. Да, но я советую вам поторопиться. Властно ответил тамплиер, и буквально за несколько минут завал был расчищен, а мы оказались на свободе. "Кинг!" радостно воскликнула Аретта. "Всё в порядке", ответил я амазонке. "Я так понимаю, нам ещё есть о чём поговорить", спросил я владельца копья, и он кивнул. "Подайте пару кувшинов вина и еды в мой кабинет", приказал он кому-то из своих, и тамплиер поспешил выполнять приказ. Идем, спросил он, и я кивнул. Нам действительно было о чем поговорить с главой ордена белых тамплиеров, и от нашей с ним беседы много чего зависело.